Меморолики нам показывали в Притории весьма часто. Они впрыскивают информацию в мозг прямо через имплант, быстро вводя в курс дела. Это полезно при оперативном инструктаже, когда информацию нужно получить на бегу. Мы видим картинки, слышим мнения, принимаем в себя чужие мысли, которые тут же становятся нашими. не слишком отличается от всем знакомой рекламы во сне. Меморолик, сброшенный Люцифедром мне на имплант, имел допуск А0. И в Притории мне его не показали бы точно. Такие предназначаются для функционеров достаточно серьёзного ранга. Их делает баночная разведка Сердаболов. Кроме голой информации о том, что происходит за атлантическим файрволом, ролик содержал аналитику и прогнозы. Воспитательных эмоций не было. Зато речь закадрового комментатора казалась подчёркнуто корректной. Похоже, Сердобольская разведка берегла карму точно так же, как и все остальные. Не так давно президентом Соединённых Мистечек стала левая в бойщице US. Да, вот это толстая чёрная гермо с выпрямленными пепельными волосами. Вы видите фрагмент ихнего стрима. Вот как пишут про это американские музыкальные критики. вместо микрофона US поёт в звёзно-полосатой нейрострапон потом роняет его вскрикивает от сладкой боли и всё это со слезами на глазах под дуум в укреплённую на груди губную гармошку и бэк-вокалом пляшущих на бэкграунде морячков-подводников патриотично но слишком пафосно Да и банально добавим мы. Со времён Садама Хусейна микрофон у них храняют все чёрные фронтмены. Я знал, конечно, в бойщика US, но про его победу на президентских выборах не слышал. Атлантический Firewall работал надёжно. Выбор подобной фигуры, по мнению комментатора, объяснялся тем, что это имя звучало почти как USS инкарнация United Safe Spaces в понятной народу фигуре, стоящей ближе к древнему экстатическому жрецу, чем к традиционному небинарному президенту. Регресс, как писал Жан-Люк Бэйонт, это просто одна из фаз прогрессивной синусоиды. Меня всегда раздражало привычка сердобольских пропагандонов ссылаться на исламских философов лучше бы крыли факом по гоше. US был не политиком, а именно в бойщиком. Опять прошу простить, если задену чьи-то мисте и наии чувства, которого провели в президенты. Ролик утверждал, что за ним стоит не открытый мозг, а инфокорпорация CIN и другие спецслужбы. Сам же US в своих медийно-политических проявлениях был наполовину AI-конструктом в бойщику власти утверждал комментатор: "Это крайне серьёзно, потому что снимает с управления массами последние ограничения". С одной стороны, тут не было ничего нового. По сути, политики давно не отличались от актёров или в бойщиков. Взять простую доходчивую мысль, обернуть её надлежащей эмоцией, сбрызнуть на экранах трансмитерами и продавить через народные импланты, заставив людей переживать чужое воздействие как собственный психический процесс. Также функционировала и сердобольская власть, с той разницей, что единственная разница и что с сердоболом всё труднее было договариваться с открытым мозгом. Но профессиональных бойщиков у власти ещё не было. Такой способ управления массами раздвигал границы возможного. Власть, опирающаяся на образ и эмоцию, это не то же самое, что власть, опирающаяся на здравый смысл и рассудок, шептал эксперт. Эмоция заставит людей сделать то, чего никогда не добьётся разум. Ролик предлагал изучить зарубежный опыт и выделить средства на подготовку отечественного демонстратора технологий. Других деталей не было. Ага, догадался я. Так я и есть этот демонстратор. Нет, демонстратор технологий весь проект. Такая большая Потёмкинская плаза, где обкатывается много разных техник и пилится серьёзный бюджет. Ты просто платформа одна из Переводить тебя к власти никто не планирует. Понимаю, сказал я и вздохнул. Люсик засмеялся. Ты ни фига не понимаешь. Под эти демонстраторы и твой специмплант нам дадут технический ресурс. Ещё нам дадут много-много денег. Мы их возьмём, но заниматься будем совсем другим, чем, спросил я. Лёся Фёдору улыбнулся. Как чем? глупый творчеством искусством настоящим искусством они он ткнул пальцем вниз будут считать, что мы работаем на них, а мы с тобой будем служить знаешь кому я, конечно, подумал про Гольденштейна. Кому? Аполлону. Мы будем делать в бойку, так как раньше её не делал никто. И он кивнул на фреску, где молодой и злой броку куратор всё стрелял, стрелял и никак не мог расстрелять до конца засидевшихся в вечности михалковых. Понятно было, что деньги Люсик украдёт. Но в то время я не понимал ещё одной важной вещи: воруют в России все. Я здесь употребляю слово воровать в его изначальном широком смысле. на спецслужбы свои или чужие тоже пашут многие алюсе фёдор был ещё и романтиком и искренне стремился делать высокое искусство считая это главной задачей своей жизни при всей своей корысти он оставался идеалистом это было наверное самой поразительной его чертой Будешь репетировать у меня, сказал он. И жить, пока будешь здесь же. На севере или на юге? спросил я настороженно. От этого зависел мой будущий статус. На востоке, ответил Люси Фёдор. В лесу есть несколько отдельных домиков с оборудованием. Один из них твой. Еда за счёт заведения. Тебе надо сработаться со своей новой музой. Впрочем, почему новой? У тебя же никакой не было. Привыкайте друг к другу. А кто? Моя муза. Ты её видел в голове, сказал Люси Фёдор. Герда, тебе крупно повезло. Она очень толковая девочка. Слушай её во всём, как меня самого. Я сжал пальцы на подлокотнике дивана. У меня даже закружилась немного голова, словно я вернулся в детство и нюхнул украденного у папы клея.